Глава 14 Алена Я сидела на диване, радуясь возможности расслабиться и согреться, когда вдруг услышала странные звуки на улице, будто кто-то ходил прямо под окнами. Нахмурилась. Парсик здесь, лежит себе у меня под боком. Рак с хозяином. Бродячих собак у нас тут не водилось, всех уже давно по домам разобрали. Конечно, можно было бы просто не обращать внимания, мало ли кто там. Но моя природная подозрительность в вкупе с любопытством заставили меня открыть окно и высунуться наружу. «Матильда!» – поразилась я. Матильда, наша козочка, была удивлена не меньше. Но вместо того, чтобы обрадоваться любимой хозяйке, Матильда развернулась на 180 градусов и дала дёру. Я чуть вслед за ней из окна не выпала. Коза убежала зимой! Да она же замерзнет. От чего, спрашивается, бежит? От ежедневной кормежки и любящих хозяев? Надо срочно ее поймать. Чай отменяется. Я вскочила с дивана, потревожив Барсика, и помчалась за Мишей. Почему-то попросить его о помощи показалось мне вполне логичным. Неплохая такая у нас с ним оттепель в отношениях. Я уже не уверена, что он мошенник, а он не уверен, что я глупая, раздражающая девчонка. По крайней мере, надеюсь на это. Через пару минут я... Миша и его друг Витя, которому я, очевидно, не особо нравлюсь, судя по его взглядам, одевались в прихожей. «Не понимаю, как она могла сбежать?» посетовала моя мама, вышедшая на шум. «Хлев был закрыт!» «Может, она вырыла подкоп?» предположил Витя. «Он шутит или серьезно?» бросила на него скептический взгляд. «Подождите, я с вами!» Валька вылетела в коридор. — Да ладно, мы втроем поймаем вашу козу, — начал было Витя. — Какая коза? Мой папа куда-то исчез. — Куда? — нахмурилась я. — Вот и мне очень интересно. Он сказал, есть идейка, вышел из комнаты, а потом просто исчез. — Готов поспорить, исчезновение Жени связано с побегом козы, — заключил Миша. — Возомнил тут себя детективом. — Сначала Матильда, а потом уже дядя Женя, — вмешалась я. Она же замёрзнет. Вперед! С этими словами я повела всю нашу дружную компанию на выход. «Куда она побежала?» поинтересовался Миша. «Ты видела?» Я огляделась по сторонам. Уже стемнело, снег мерцал в лунном свете. Вокруг нас ни души. Полная тишина, как будто все разом попрятались. В принципе, для вечера 1 января это неудивительно. Никаких признаков нашей козы. Более того, я даже следов на дороге не видела. Наш двор и часть дороги перед ним сегодня очистили наши мужчины, пока мы с Мишей по лесам бегали. Поэтому следов было не разглядеть. — Мы с Валькой пойдем налево, а вы идите направо, — предложила было я. — Моти никого из них не знает, — вмешалась Валя. — Даже если они найдут ее, что толку? — Да уж, при всем желании козу нам не поймать, — улыбнулся Миша. — Поэтому я пойду с Аленой, а вы, Валентина, берите моего друга с собой на поиски. — Ладно, вперед на охоту, — вздохнул Витя. — Идем, Валь. — Если папу встретите, тоже ловите, — попросила та. Я кивнула, и мы разошлись в разные стороны. Тишина, стоявшая в деревне, напрягала даже меня. Некоторые окошки горели, но того веселья и музыки, которые были слышны вчера, уже нет. «Мрачновато тут у вас», — прокомментировал Миша. «Ну, тут мало народу осталось», — ответила я. «Все уезжают в города. Мы тоже хотели, но маму тут многое держит. «Матильда, например», — вставил он. «Ее же не поселишь на балконе?» «Посмотрим здесь». Я кивнула на узкую тропинку между двумя соседними заборами. Там дальше заброшен участок. Может, она там? Мы вошли в темный проход. Места было мало, приходилось идти друг за другом. Я пошла первой. Заметила, что Миша стал постоянно оглядываться. Что такое? Ален, слушай, а что за настойку ты мне дала вчера? Почему ты вдруг спрашиваешь? Удивилась я медленно оборачиваясь к нему. Да просто она подействовала странно. Клянусь, мне показалось... Вон, смотри, смотри, Ты кто? Миша встревоженно указал вперед. Я повернулась обратно и уставилась в темный проход. Ничего странного перед собой я не видела, только пустой участок впереди сиял сугробами. Ты чего? Снова оглянулась через плечо. «Ты не видела?» «Вон опять! Опять смотри!» «Конечно, я ничего не увидела и на этот раз!» «Ты... ты меня пугаешь!» «Призналась я!» «Если это типа шутка, то не смешно!» «Какие шутки, Алена! Я клянусь! Я видел его!» «Да кого?» — всплеснула руками я. «Кого ты там видишь? Лешего, может?» «Ты переобщался с моей бабушкой!» «Нет, не Лешего!» Миша встревоженно всматривался в темноту. — Не лешего. — А кого тогда? Только не надо говорить, что призрака или монстра. Я видел Деда Мороза. Я уставилась на него. — Кого, прости? — Деда мороз говорю. Сначала он был позади, а потом впереди тоже был. Красная шуба с белым, борода. Точно был он? — Миша. «Откуда тут взяться Деду Морозу?» — ахнула я. «Ты меня спрашиваешь?» «Начнем с того, что никакого Дед Мороза не существует», — отрезала я. «Но я видел!» Миша схватился за голову. «Вы с ума меня сведете!» «Уже свели, раз утверждая, что нас преследует Дед Мороз». «Опять он там, впереди!» — воскликнул он. «Почему я его не вижу, интересно?» «Не Дед Мороз, а Нидзе какой-то!» «Идем, убедишься, что там никого нет!» Заявила я, и направилась было вперед. Но Миша поймал меня за руку. «Ален, мне кажется, нет там Матильды. Пойдем в другом месте поищем». «Из-за того, что ты испугался Деда Мороза?» «Из-за того, что если мы сейчас пойдем и там его обнаружим, всей моей рациональной жизни окончательно придет конец». — Да нет там никого. Тебе показалось. Вздохнув, он кивнул, и мы пошли дальше. Медленно, правда. Я что-то тоже начала опасаться Деда Мороза. Кому расскажешь, не поверят. К моему ужасу впереди вдруг и правда мелькнуло что-то бело-красное. — Видел? — ахнул я. — Теперь ты мне веришь? Мы уже почти подошли к концу прохода. Так что поворачивать назад смысла не было. Дед Мороз в любом случае нас теперь настигнет и одарит. Бежать бесполезно. Мы вышли на заброшенный участок. Тут располагался один только сарайчик и сугробы разных форм и размеров. Спасибо метели. «Вон там!» — шепнул мне Миша, показывая на сарайчик. Прямо за ним явно кто-то был. И этот кто-то был в красно-белой шубке и разговаривал с кем-то. — Там кто-то еще? — Эльфа, очевидно, — ответила я. — Мы переглянулись, оба взрослые люди и в Деда Мороза не верим. Тогда кто же там? — Да что ж такое? Почему они не держатся? — услышала я знакомый голос, когда мы приблизились. — Ерунда какая-то! — Дядя Женя! — воскликнул Миша, заглянув за сарайчик. Последовав его примеру, я увидела такую картину. Мой дядюшка в костюме Деда Мороза пытался надеть ободок с оленями рогами Матильде на голову. У Матильды, между прочим, и свои рога имеются. «Мой ободок?» – возмутилась я. «Аленка, ты что тут делаешь? Испортишь весь сюрприз. О, и Славика привела. Славик, давай, помоги мне. Держи Мотю». «Никакой я не Славик!» Не выдержал Миша. И что вы делаете с козой? Дядя же не задумался. Она что, похоже? Тут Миша аж дар речи лишился. Никогда не видела у человека настолько пораженного лица. Дядя Женя, спешила вмешаться я, объясни, зачем ты надел костюм Деда Мороза? Милая моя племянница, я и есть Дед Мороз, а это мой олень. Он кивнул на Матильду. «Сейчас только наденем рога». «Ну ты и выдумщик», — улыбнулась. «Знаешь, как ты Мишу напугал». «Какого такого Мишу?» «Ясно. Это розыгрыш», — выдохнул Миша. «Я еще никогда не был так близок к психушке, как сегодня». «Добро пожаловать в мою жизнь», — засмеялась я. «Давай помогу, дядь Жень. Разыграем наших». Миша закатил глаза, но тоже помог надеть рога на козочку. Та была не против. Меня она любила и была готова участвовать в любой авантюре, если будет со мной. Так что она обзавелась еще одной парой рогов. Надо сказать, наличие оленьих рогов, похожих на оленя, ее не сделало совсем. С таким же успехом эти рога можно было бы на Рекса нацепить. Потом мы разыскали Витю и Валю. Лицо мужчины надо было видеть. Сказать, что он удивился, значит ничего не сказать. И он, и Миша уже совсем забыли о символе праздника. Для них Новый год – это корпоративы и выгодные знакомства. И мне даже было их немного жаль. Правда, Миша повезло в этом году. Его занесло в мою сумасшедшую семейку. Интересно, каким будет его следующий Новый год? Вспомнит ли он нас? Вспомнит ли меня? И вот через полчаса мы в компании дяди Жени и Матильды вошли в гостиную. Моя мама чуть в обморок не упала, бабуля перекрестилась. А мне стало так весело! Решила, буду Снегурочкой. Пусть продолжается праздник. Объявив об этом, я обернулась и взглянула на Мишу. Тот смотрел на меня с какой-то особенной улыбкой. «С Новым годом!» – подошла к нему. «И тебя, Снегурочка». Ты знаешь, хорошо, что ты остался. Да, Алена, я тоже рад. Улыбнулась и вернулась к своей роли. Но в груди колыхнулись какие-то совсем новые для меня чувства.